Одеваясь при помощи лакеев в прихожей и слыша доносящиеся издали звуки рояля, Передонов думал, что в этом доме живут по-барски, гордые люди, высоко себя ставят, в губернаторы метит, с почтительным и завистливым удивлением, думал Передонов. На лестнице встретились ему возвращавшиеся с прогулки маленькие два предводителя сына со своим наставником. Передонов посмотрел на них с сумрачным любопытством. «Чистые какие!» — думал он. «Даже в ушах не грязинки. И бойкие такие. А сами, небось, вышкаленные, по струнке ходят. Пожалуй, — думал Передонов, — их никогда и не стегают. И сердито посмотрел им вслед Передонов. А они быстро поднимались по лестнице и весело разговаривали. И дивила Передонова, что наставник был с ними, как равный, не хмурился и не кричал на них. Когда Передонов вернулся домой, он застал Варвару в гостиной с книгой в руках, что бывало редко. Варвара читала поваренную книгу, единственную, которую она иногда открывала. Книга была старая, трепанная, в черном переплете. Чёрный переплёт бросился в глаза Передонову и привёл его в уныние. «Что ты читаешь, Варвара?» — сердито спросил он. «Что, известно, что поварскую книгу, — отвечала Варвара. Мне пустяков некогда читать». «Зачем поварская книга?» — с ужасом спросил Передонов. «Как зачем? Кушанье буду готовить. Тебе же. Ты всё привередничаешь», — объяснила Варвара, усмехаясь горделиво и самодовольно. «По черной книге я не стану есть», — решительно заявил Передонов, быстро выхватил из рук Варвары книгу и унес ее в спальню. «Черная книга! Да еще по ней обеды готовить!» — думал он со страхом. Того только не доставало, чтобы его открыто пытались извести чернокнижием. Необходимо уничтожить Эту страшную книгу думал он, не обращая внимания на дребезжащее Варварина ворчание».